Эволюция человека. История возникновения человека сложна и противоречива. Эволюция приматов началась примерно 60 миллионов лет назад, широко распространенная в тот период ископаемая группа высших обезьян дриапитеков дала начало двум эволюционным линиям пангидам и гоминидом. Потомки пангид, гориллы и шимпанзе живут и сегодня. К в наше время относится один вид – человек разумный. В процессе эволюции человека ряд ученых выделяют три стадии – древнейшие, древние и современные люди. Останки древнейших людей, найденные в Азии, Европе, Африке. Их объединяют под общим видовым названием человек прямоходящий или пятикантроп. Тело пятикантропа мало отличалось от тела современного человека, а вот череп имел отличие: Низкий лоб, над глазами мощные надбровные дуги, массивная и тяжелая нижняя челюсть. Жили они группами, так легче было защищаться от врагов, находить пищу, охотиться, строить жилища. Основным эволюционным приобретением человека-прямоходящего были изготовление каменных орудий, появление абстрактного мышления и речи. Стадия древних людей представлена большим числом находок в Азии, Европе, Африке. Все они относились к одному виду – человек неандертальский, названному так в честь долины Неандерталь, Германия где были обнаружены останки этого древнего человека. Неандертальцы имели крепкое телосложение, обладали развитой мускулатурой. Им выпало жить на земле в суровое время, ледниковый период. Спасаясь от холода, они научились добывать и поддерживать огонь, шить из шкур примитивную одежду. Жили небольшими группами. У них существовало разделение труда. Мужчины охотились, а женщины и дети поддерживали огонь. Собирали съедобные растения. Из камня неандертальцы изготавливали инструменты. Скрипки, ножи, топоры, наконечники для стрелок. Люди современного типа появились примерно 40 тысяч лет назад. Постепенно они заселили всю Землю и какое-то время существовали вместе с неандертальцами. Ископаемых людей современного типа называют карманьонцами. Они обладали всеми признаками современного человека. Высокий свод черепа, развитый подбородочный выступ. За последние сорок тысяч лет внешний облик человека почти не изменился. Всех ископаемых людей современного типа относят к одному виду – человек разумный. К нему же относимся и мы с вами.